«Победа над радиацией!» «Опять Володя что-то необычное устроил?» — спросил у подбежавшего к нам дедушки Анастасия. И дедушка, мельком, а лишь на меня взглянув, бросил коротко. «Привет, Владимир!» — пояснил. «Он на берегу у озера. Он нырнул и камешек достал с дна. Теперь стоит, зажав его в своей руке. Предположить могу, ему сжигает камень ручку, но он его не отпускает. И я не знаю, какой же дать совет!» Потом дедушка повернулся ко мне и строго сказал. «Твой сын там! Ты! Отец! Чего ж стоишь?» Не совсем понимая, что происходит, я побежал к озеру. Рядом бежал дедушка и пояснял. «Этот камешек радиоактивен. Он небольшой, но энергии в нем много. Эта энергия похожа на радиацию. Откуда же он взялся на дне озера? Давно он там. Еще мой...» Отец знал об этом камешке, но донырнуть до туда никто не мог. А как Володя донырнул? Откуда он узнал? Наряд на глубину я его натренировал. Зачем? Так он мне досаждал, все время просил об этом. Вам же воспитанием ребенка заниматься не досуг, все на стариков сваливаете. А кто ему о камне рассказал? Так кто же ему кроме меня расскажет? Я рассказал. Зачем? Он хотел узнать, что не дает замерзнуть озеру зимой. Когда мы подбежали к озеру, я увидел своего сына, стоящего на берегу. Его волосы и рубашка были мокрыми, но вода с них уже стекла. «Значит, он стоял так давно», — решил я. Мой сын, Володя, стоял с вытянутой вперед рукой, сжав пальцы в кулак и, не отрываясь, сосредоточенно смотрел на него». Было ясно. В руке у него зажат тот самый злополучный камешек со, дня, со дна озера. Я сделал всего два шага в сторону сына, он быстро повернул голову ко мне и сказал, «Не подходи ко мне, папа». И когда я остановился, добавил, «Здравия мыслям твоим, папа. Но только отойди подальше. Может, будет лучше, если вы с дедушкой на землю ляжете. Я смогу тогда спокойно сосредоточиться». Дедушка тут же лег на землю, и сам не зная, почему я тоже лег с ним рядом. Некоторое время мы молча смотрели на стоящего на берегу Володю. Потом ко мне пришла совсем простая мысль, и я сказал, «Володя, да ты просто швырни его подальше». «Куда подальше?» – не поворачиваясь, спросил сын. «В траву». «Нельзя в траву. Там может многое погибнуть. Я чувствую, его нельзя пока бросать. Так что же ты будешь так стоять и день, и два?» Что дальше? Будешь стоять неделю, месяц? Я думаю, как поступить, папа. Давайте помолчим. Пусть мысль найдет решение. Не надо отвлекать ее. Мы с дедушкой молча лежали и смотрели на Володю. И вдруг я увидел, что с противоположной стороны берега, медленно, очень медленно для сложившейся ситуации идет Анастасия. Не дойдя до Володи, Пять метров она, как ни в чем не бывало, села на берег озера, опустила в воду ноги и некоторое время так сидела. Потом повернулась к сыну и совершенно спокойно спросила. «Тебе жжет ручку, сынок?» «Да, мама», — ответил Володя. «О чем ты думал, когда доставал камень? И о чем думаешь сейчас? От камня исходит энергия, похожая на радиацию». О ней рассказал мне дедушка. Но от человека тоже исходит энергия, я это знаю. И человеческая энергия всегда сильнее. Никакая другая победить человеческую не может. Я достал камешек и держу его. Всеми силами стараюсь да, подавить его энергию, вогнать ее обратно, внутрь. Я хочу показать, что человек сильнее любой радиации. И тебе удается показать превосходство, исходящее от тебя энергии? «Да, мама, удается. Но он нагревается все сильнее. Он немножечко обжигает мои пальцы и ладонь. Почему ты его не бросишь? Я чувствую, этого делать нельзя». «Почему? Я чувствую. Почему? Он Он взорвется, мама. Взорвется, как только я разожму пальцы своей руки. Взрыв будет сильный». «Правильно. Он взорвется. От камня исходит заключенная в нем энергия». Своей энергией ты подавил ее поток и направил внутрь. Мысленно образовал ядро внутри камешка, и там скапливается сейчас и твоя, и его энергия. Она не может скапливаться бесконечно. Она уже внутри ядра, тобою в мыслях сотворенного. Бушует и нагревается и обжигает камень твою ручку. Я это понял, поэтому не разжимаю пальцы. Внешняя Анастасия была совершенно спокойна. Движения были медленными и плавными, и, говорила она, размеренная с паузами. Но я чувствовал, что она необыкновенно сосредоточена, и мысль ее, наверное, работает как никогда быстро. Она встала, как-то вяло потянулась и спокойно сказала. «Значит, ты понял, Володя, если сразу открыть камешек, может быть взрыв?» «Да, мама». «Так, значит, ее нужно выпускать постепенно». «Как?» Потихоньку, сначала слегка разжав большой и указательный пальчики. Так оголишь часть камня. И тут же мысленно представь, как из него лучом ввысь исходит энергия, запущенная тобою в камень. Из-за твоей его энергия начнет стремиться. Будь осторожен, только вверх луч должен уходить. Володя, сосредоточенно глядя на крепко сжатый кулак, потихоньку ослабил большой и указательный пальцы. Утро было солнечное, но даже при свете дня был виден луч, исходящий от камня. Птица, летящая в вышине, попала в этот луч и превратилась в клуб дыма. Словно взорвалось паром маленькое облачко, по которому скользнул луч. И через несколько минут луч стал почти незаметен. «Ой, и засиделась я тут с вами», — сказала Анастасия. «Пойду. Может, завтрак приготовлю, пока вы тут развлекаетесь». Уходила она тоже, очень медленно Сделав пару шагов, она слегка пошатнулась Подошла к воде и омыла лицо Вероятно, за внешним спокойствием она скрывала невероятное напряжение Скрывала, чтобы не испугать сына и не помешать его действиям «Откуда ты знала, как необходимо было поступить? Мама!» – крикнул след удаляющейся Анастасии Володя «Откуда?» – передразнил Володя, уже поднявшийся с земли повеселевший дедушка. «Как? Откуда?» «По физике твоя мама в школе отличницей была!» – и захохотал. Анастасия повернулась в нашу сторону и тоже засмеялась, и ответила. «Я не знала об этом раньше, сынок, но, чтобы ни случилось, всегда нужно искать и находить решение. Не сковывать страхом свою мысль!» Когда луч стал уже совсем невидимым, Володя разжал пальцы. На его ладони спокойно лежал небольшой продолговатый камешек. Он некоторое время смотрел на него, бормоча почти про себя. Заложенное в тебе не сильнее человека. Потом снова жал пальцы в кулак, разбежался и прямо в рубашке нырнул в озеро. Он не появлялся минуты три, а когда вынырнул, сразу поплыл к берегу. «Это я его научил так воздух экономить», — сказал дедушка. Когда Володя вышел на берег, попрыгал, стряхивая воду, и подошел к нам, я не вытерпел и высказался. «Да ты знаешь, что такое радиация, сынок?» «Не знаешь. Знал, не полез бы и не нырял за этим камнем. Неужели занятия не находятся тебе здесь другого?» «Я знаю о радиации, папа. Дедушка мне рассказывал о нем». «Какие катастрофы случаются у вас на атомных электростанциях? Какое есть оружие и какая проблема теперь возникла с хранением ядерных отходов?» Ответил Володя. «Ну и при чем здесь этот камень, лежавший на дне озера?» «При чем? «Вот именно, при чем? Вступил в разговор дедушка. «Ты тут повоспитывай его, Владимир, а я хоть отдохну немного, а то в последнее время уж очень много требований твой сын предъявляет ко мне». Дедушка стал удаляться, и мы остались сыном наедине. Мой сын стоял передо мной в своей мокрой рубашке. Он явно был расстроен тем, что заставил всех поволноваться. Мне больше не хотелось на него строжиться, и я просто стоял и молчал, не зная, о чем говорить. Володя заговорил первым. «Понимаешь, папа, дедушка мне сказал, что эти хранилища ядерных отходов таят в себе очень большую опасность». По теории вероятности, они могут нанести непоправимый вред многим странам и людям, в них живущим, и даже всей нашей планете. Могут, конечно, но ты здесь при чем? Так если люди посчитали, будто бы решена проблема, но опасность все равно остается, то значит неправильно она решена. Ну и что, что неправильно? Дедушка сказал, что правильное решение должен найти я. «Ну и как? Ты нашел?» «Теперь да, папа. Он стоял передо мной, мой девятилетний сын, мокрый, с пораненной рукой, но уверенный в себе». И говорил он спокойным и уверенным тоном о решении проблемы хранения ядерных отходов. Это было весьма странно, ведь он не ученый, не физик-ядерщик и даже не учится в обычной школе. Очень странно, стоит на берегу таежного озера мокрый ребенок и рассуждает о безопасном хранении ядерных отходов. Не надеясь на хоть сколько-нибудь эффективное решение с его стороны по этой проблеме, Алис для того, чтобы поддержать разговор, я спросил, ну и как конкретно ты разобрался с этой неразрешимой проблемой? Из множества вариантов, я думаю, самым эффективным является их рассредоточение. Не понял. Чего рассредоточение? Отходов, папа. Это как? Я понял, папа, в малых дозах радиация совсем не опасна. В небольших количествах она содержится повсюду. В нас, в растениях, в воде, в облаках. Но если ее сконцентрировать в одном месте, возникает реальная опасность. В ядерных хранилищах, о которых рассказывал дедушка, искусственно сконцентрированы радиоактивные предметы в одном месте – Но это все знают – радиоактивные отходы свозят в специально построенные хранилища, которые тщательно охраняются от террористов. Специально обученный персонал следит за тем, чтобы не нарушалась технология хранения. Все так, папа, но опасность все равно существует, и катастрофа неминуема. Ее причина – чья-то специальная мысль, навязываемая людям неправильное решение. Этой проблемой, сынок, занимаются научные учреждения, в которых люди работают с высокими учеными степенями. Ты не ученый, науку не знаешь, а потому не можешь решать такую важную проблему. Ее решением должна заниматься современная наука. Но результат, папа, ведь именно в результате решений современной науки и подвергается человечество большой опасности. Я, конечно, не учусь в школе, «Не знаю науку, о которой ты говоришь, но...» Он замолчал и опустил голову. «Что означает твое «но»? Почему ты замолчал, Володя?» «Я не хочу, папа, учиться в той школе и изучать науку ту, которую ты имеешь в виду». «Почему не хочешь?» «Потому, папа, что наука это ведет к катастрофам». «Но другой ведь науки нет». «Есть». «Действительность только собой определять необходимо», — говорит мама Анастасия. «Я понял, что это такое. И изучаю, или определяю. Пока не знаю, как сказать точнее». «Надо же! Как он тверд в своих убеждениях», — подумал я и спросил. «А какова вероятность катастрофы, по-твоему?» «Стопроцентная. Ты в этом убежден?» По теории вероятности и факту непротиводействия пагубной мысли катастрофа неминуема. Строительство больших ядерных хранилищ можно сравнить со строительством больших бомб. А твоя мысль, значит, вступила в противодействие пагубному? Да, я запустил в пространство свою мысль, и она победит. А конкретно, как твоя мысль решила вопрос о безопасном хранении ядерных отходов? Все ядерные отходы, сконцентрированные в больших хранилищах, необходимо расконцентрировать. Вот моя мысль. Расконцентрировать – это означает разделить на сотни тысяч и даже миллионы маленьких кусочков? Да, папа, простое решение. Но остается главный вопрос – где хранить эти маленькие кусочки? В поместьях родовых, папа. От неожиданности, невероятности услышанного я некоторое время не знал, что и сказать – Потом почти выкрикнул «Бред! Полный бред придумал ты, Володя!». Потом я немного подумал и сказал уже более спокойно. «Конечно, если ядерные кусочки рассредоточить по разным местам, глобальной катастрофы можно избежать. Но будут подвержены опасности миллионы семей, решивших жить в поместьях. А ведь все люди хотят жить в экологически чистой местности». «Да, папа». Все люди хотят жить в экологически чистых местах. Но таких мест уже почти не осталось на земле. И здесь, в тайге, тоже не экологически чистое место. Здесь место относительно чистое, но не идеальное, не первозданное. Идеальных нигде не осталось. Облака из разных мест, бывают и сюда, приносят кислотные дожди. Травинки, деревья, кусты, пока справляются с ними. Но ведь грязные места с днем каждым лишь грязнее получаются. И с каждым днем таких мест все больше. Вот потому не отступать от грязного, а наступать сейчас необходимо. Творить самим необходимо чистые места. Так мама говорит. Из множества возможных вариантов мысль моя выбрала один. Нет у нее другого варианта. Рассредоточить, приручить, для жизни пользу извлекая. Хранить в поместье, маленький кусочек, безопаснее, так мысль говорит. А где в поместье? В кладовке, в сейфе, в погребе эту капсулу с радиоактивным содержанием хранить. Тебе мысль твоя еще не подсказала? В земле, закопанной не менее чем на 9 метров, хранить необходимо капсулу. Я задумался над невероятным на первый взгляд предложением сына и все больше стал склоняться к мысли. Рациональное зерно в нем все же есть. По крайней мере, предложенный им вариант хранения ядерных отходов действительно полностью исключает возможность масштабных катастроф. Что же касается загрязнения в конкретном поместье, то его действительно можно избежать, да еще и пользу извлечь. Может, придумают ученые что-то наподобие маленького реактора? Или еще что-нибудь? И вдруг меня тоже осенила мысль. Это надо же, вот она. Вот еще одна причина, объясняющая необходимость рассредоточения хранилищ с радиоактивными отходами. Деньги. Огромные деньги платят иностранные государства за хранение этих отходов. На них и строится хранилище, содержится обслуживающий персонал и целые охранные управления. Часть денег, как водится, исчезает неизвестно куда. А пусть эти деньги платят каждому поместью, где хранятся капсулы с радиоактивными отходами. Здорово! И безопасность будет гарантирована, да при этом еще и деньги людям платить будут. В настоящее время никто не может безопасность гарантировать даже тем, кто живет вдали от хранилищ. Когда случилась авария на Чернобыльской АЭС в Украине, заражению подверглись части территории не только Украины, но и России, Белоруссии. Облака могли разнести загрязнение на сотни и даже тысячи километров. Таким образом, предложение сына, пусть пока концептуальное, требующее детализации, все же заслуживает самого пристального внимания и ученого мира и правительств и главной общественности. Прохаживаясь вдоль берега озера, занятый своими мыслями, я совсем забыл о сыне. А он молча стоял на том же месте, наблюдая за мной. Воспитание не позволяло ему первым обратиться ко мне. Прервать мысль размышляющего человека здесь считалось недопустимым. Я решил перевести разговор на другую тему. «Ты, значит, все время размышляешь о разных проблемах, Володя?» Обязанности у тебя есть какие-нибудь, какую-нибудь работу тебе поручено выполнять? Работу? Поручают? Я всегда занимаюсь тем, чем захочу. Работу? Что подразумевается под словом работа, папа? Ну работа, это когда ты делаешь какое-то дело, и тебе за него платят деньги. Или делаешь дело, которое приносит пользу всей семье. Вот мне, например, в твои годы родители поручали за кроликами ухаживать. И я ухаживал, траву для них рвал, кормил, клетки чистил. А кролики приносили в семье наш доход. Володя, выслушав меня, вдруг сказал немного возбужденно, «Папа, я тебе сейчас расскажу об одной обязанности, которую я сам себе поручил. Это очень радостная обязанность». Только ты сам определи, работой она называется или нет. Расскажи, тогда пойдем, покажу тебе одно место.